Глава 6. Ноябрь 114 год. Часть 1. Игровая метка на Линде и Аарон. Аарон изо всех сил звал Линду. Ей давно было пора проснуться и собираться на работу, но девушка не просыпалась, и ей ничего не снилось а нарушать планы по поиску игроков нельзя было, время дорого. Воин взял на себя управление телом носителя на 90% и заставил его двигаться, продолжая безостановочно звать ее. Так как он уже довольно давно наблюдал за людьми, то имел представление о том, что они делают по утрам. В душе он открыл холодную воду на полную мощность и, как бы ему не было противно, встал под душ. Линда тут же проснулась и с гневным криком выскочила из ванны. — Привет, красотка! Ну и спать же ты, здорово! Рон ослабил хватку и предоставил носителю полную свободу действий. Линда, продолжая чертыхаться, отрегулировала температуру воды до теплой, и встала под струю. Мог бы и не такой холоднючий душ устраивать. Она резко мотнула головой, встряхивая волосы с лица, и вскрикнула. Голова плохо поворачивалась в левую сторону. По руке и левой половине тела при малейшем движении разливалась нестерпимая боль. Линда потрогала шею. На седьмом шейном позвонке появился небольшой, но крайне болезненный бугорок. При надавливании на него по левой половине тела разливалась сильнейшая боль. «Вот и нашлась метка», — прокомментировал симбионт. После длительных уговоров симбионта и небольшой технической настройки, Линда теперь тоже могла слышать его высказывания, но только те, которые были напрямую адресованы ей и когда воин находился в соседнем измерении и соответствующем земному времени. Рон осмотрел спину носителя. Метка начала уже запускать свои отростки в спиной мозг, чтобы взять контроль над будущей игровой фигурой, но до головы она пока еще не добралась. Как только Метка завладеет мозгом, «Девушка окажется во власти мерзкого, скучающего игрока». Арон хмыкнул, «А вот не получится отнять у него Линду». «Не позволю». Он послал запрос симбионту на предмет блокирования роста метки и получил мгновенный ответ. Чтобы притормозить внедрение метки, девушка не должна есть и пить, то есть совсем ничего не употреблять, Особенно воду. Линда тут же получила команду и выключила воду. — Это что же получается, мне придется голодать? — возмущалась она, вытираясь полотенцем. — Не только поголодать, но еще и не контачить с водой. А мы пока разузнаем, как избавиться от метки окончательно. — И не мыться, не пить. Долго? Неделю, Две. Линда нервно захихикала. «Это на кого же я стану похожа за это время?» Рон вдруг разозлился. «А, может, на ферму снова захотелось?» «И напоминаю тебе, это при худшем раскладе». «А при лучшем?» Девушка торопливо одевалась, не очень-то прислушиваясь к словам Рона, все больше думая о другом. «Что делать со всем этим? С чего начинать расследование?» Сдохнешь! рявкнул он так, что Линда ощутила звуковые вибрации хоть и не ушами, но всем телом. Рон по-прежнему находился в своем измерении и общался с ней телепатически. У девушки тем временем в голове постепенно начал вырисовываться план действий. Вчера, когда она читала список привилегий, предоставляемый ей банком, наткнулась на экскурсию в Институт экологии. Она еще удивилась тогда, с чего бы эта экскурсия входила в список банка. Ну, путешествие на орбиту Земли, это еще понятно. Дорогая услуга для дорогого клиента, но институт экологии. Что там такого может быть интересного для привилегированного держателя счета? Значит, решено. Воспользуемся любезным предложением банка, и пойдем на экскурсию после смены на вышке. — Арон, позвала девушка, торопливо натягивая сапоги. — Я здесь! — мгновенно отозвался воин. — Сейчас я еду на работу, узнаю расписание своих смен на вышке, и мы с тобой наведаемся на экскурсию в Институт экологии. Уж больно странным мне показалось приглашение посетить его, как будто намек на что-то. А так как я не знаю, с чего начать поиски игроков и сведений об инопланетниках, то начнем именно с поездки в институт. Что-то мне подсказывает, что неспроста экскурсия оказалась в списке привилегий. Хорошо, а я пока на разведку вокруг планеты отправлюсь. Избежать абсолютного контакта с водой не удалось». На улице вовсю разгулялась метель, так что, пока добежала до входа в метро, основательно покрыла снегом. Закутавшись в шубку, Линда задумчиво смотрела на свое отражение в окне поезда метро. Шею, вместе внедрения червя игровой метки жгло просто нестерпимо, да еще рано, на боку, при каждом неосторожном движении, напоминала о себе острой болью. Хотя она дома с помощью Аарона сделала перевязку и приняла обезболивающее, оно еще не успело полностью подействовать. Что ж, придется потерпеть. Перегоны от станции к станции становились все длиннее, а народу все меньше. Незаметно для себя отмерного покачивания и того, что боль от таблетки приутихла, девушка задремала. И даже привиделся приятный сон про лето. Вдруг она резко выпрямилась. Пассажиры вагона все одновременно громко заговорили. Линда открыла глаза и испуганно осмотрелась. Голоса звучали все громче, однако люди выглядели как обычно. То дремал, кто читал, кто смотрел в экран планшета у кого в ушах торчали наушники, но рты у всех были закрыты. И тогда до Линды дошло, что это она слышит их мысли. «Как ему сказать, что я беременна?» — думала девушка, сидящая на скамье напротив, в обнимку с симпатичным светловолосым парнем. Парень, в свою очередь, рассматривал стройненькую брюнетку у средних дверей вагона. Ему уже надоела подружка, и он сочинял прощальную речь. Денег до зарплаты осталось совсем немного. Что же купить? Помаду или сходить за продуктами? Помада дорогая, выделилась из хора размышлений, худая, плохо одетая женщина с усталым взглядом. Но очень уж она мне нравится. Когда еще выпадет шанс купить себе косметику? Как раз под мое платье, в котором я собираюсь к Вовке на свидание. А что есть тогда? Дома только пшеная каша. Ни масла, ни сахара. не на свидание важнее. Может, это последний шанс выйти замуж. Решено. Беру помаду и устраиваю разгрузочные дни на пшенки до зарплаты. за одну и фигуру будет повод сделать стройнее. Линда закрыла уши руками. Не помогло. Хор голосов становился все настойчивее и громче. Поезд остановился, и девушка выскочила из вагона на платформу. Нашла скамейку, присела, огляделась. Малолюдно. Это хорошо. Она, конечно, рада, что слышит мысли окружающих, но очень уж громко. Надо что-то придумать. В этот момент мимо прошли мать с ребенком за руку. Женщина сердилась, ребенок капризничал и показывал язык. Их мысли цветной волной громко обдали Линду. Следующая волна мысли прокатилась от группы экскурсантов. Девушка вздрогнула от неожиданного и всеобъемлющего потока информации. Посидела еще немного, привыкая к потокам чужих мыслей. И снова села в поезд. Работа не ждет.